Эпилог. Мир уровней. Ларейн. Реактор. Из разговора с Дрейком. «Рад видеть тебя в добром расположении и здравии. Наконец-то ты целиком и полностью взял себя в руки». Конечно же, начальник имел в виду тотальный контроль над силой. а Аид прекрасно понимал подтекст и потому усмехнулся. «Секс помог». Выдал, огрызнулся, только беззлобно, желая припомнить советы человека в серебристой форме, которые раньше оказывались мимо кассы. «Рад, что и в этом оказался прав». Дрейк улыбался. «Ты ведь пришел, потому что у тебя ко мне есть вопросы?» «Да, два. Задавай. Однажды вы рекомендовали Лео взять меня с собой на Семнадцатый остров. Она до сих пор терзается вопросом «Зачем?». «Ну, тут все просто». Ты смог бы сбить Альруса с частоты преследования, она потратила бы меньше сил. Плюс та самая химическая взвесь, даже если бы ты вдохнул ее испарение снаружи, впоследствии помогла бы тебе быстрее отыскать ответ на вопрос, как повернуть судьбу в нужном направлении. Я и так потратил на это всего 48 часов, а с ней потратил бы два. Собственно, неважно. Дрейк гордился им, Санара видел. Безнадменности. Но с искренней отеческой заботой. Какой у тебя второй вопрос, моя жена, человек. Начальник улыбался и качал головой. Ох уж эта терминология, ох уж эти любители все прояснять. И да, и нет, Аид прищурился. У нее человеческое тело это бесспорно, но мышление Лео все еще с ней. А это означает, что вскоре она разовьет у себя массу талантов и способностей. Видишь ли, человек, у которого в башке веселым ветром снесены почти все перегородки, способен на поразительные вещи. И ценить свои достижения она, кстати, будет куда более жадной Риана, нежели те, которые были ей даны в гибридном состоянии. Она уже увеличила себе грудь и изменила цвет глаз. Санара мысленно улыбался. Конечно, ей на это потребовалась не минута, а почти неделя. Но результат был встречен с искренним восторгом. «Шельный ветер, значит?» «Именно так». «Отлично. Это все, что я хотел знать». Он уже развернулся, чтобы выйти в коридор, когда начальник предложил. «Если вдруг захотите перебраться на уровни...» «Ну, ты понимаешь. Считай, что тебе заранее известен мой положительный ответ». «Я ей предложу». «Предложи. Я создам условия». Вышел из кабинета Аид, сдерживая усмешку. «Шельный ветер, значит?» Шикарная у него по всем параметрам жена. веселая, безбашенная и непредсказуемая. Вскоре он с удовольствием привезет ее в Тирос, представит родным. А сегодня на Адаре у них в планах дынное мороженое. И любовь. Много любви. Конец. Послесловие. Когда рождаются такие герои, как Леа и Аид, книг с их участием можно написать множество. Посмотреть, как Леонова будет развивать в себе новые таланты, как пройдет знакомство с родителями в Тиросе, как ребята переберутся пожить на уровнях и Лео перезнакомится с остальными просто бесчисленное количество. Не упоминая уже о том, что они вполне могут вляпаться в новые серьезные приключения. И все же вернусь к смыслу создания этой книги: я давно уже не пишу для того, чтобы выпустить еще один роман и сделать на нем копейку. Кто-то называет себя коммерческим автором, зарабатывая на колбасу, но колбаса для меня второстепенна. Прекрасно, когда она есть, но нужда в ней не толкает на такие книги, как эта. Что же толкнуло? Состояние новое, мышление новое, полет и размах ее мыслей, безбашенное настроение, озорство, бесконечная легкость. Я специально взялась описывать это состояние, чтобы оно стало маяком для тех, кто к нему идет чтобы помогло себя прочувствовать. А идем мы к нему, даже если этого кто-то пока не осознает, абсолютно все. К состоянию ⁇ Я не парюсь ⁇ Я в своей жизни главный. Я играюсь ⁇ Она настолько вдохновила меня, когда я впервые его поймала, что я тут же поняла, хочу до этой чистоты дотянуться и висеть на ней по максимуму. Чтобы ты режиссер собственной жизни, чтобы каждая мелочь в кайф чтобы веселость ума никогда не перекрывалась ненужной грустью. Как-то так. Признаюсь честно, мне, как человеку обычному, а не элементалу, было иногда непросто на этой волне настроения удерживаться. И я никогда не садилась за главы, если сползала. Потому что именно этот луч маяка, ведущий к вершине настроения, главный смысл — вкусная изюминка. И вишня на торте. Конечно, есть читатели, которые ищут только любовь героев, И я уже натыкалась на такие комментарии, как что в Эре и Кайде, что в Сонаре. Чувств нет. Пусто. Позвольте кое-что прояснить. Здесь вагон любви. Такой вагон, что она искрится, сияет и переливается миллионами граней. Но увидеть ее способны только те люди, которые уже поняли стремиться к радости, куда интереснее, нежели застревать в негативе. Если вы продолжаете застревать в нем и ждете сценарий из разряда Они встретились, влюбились, переспали, но поругались, после объяснились, обнялись, но не допоняли друг друга, и он выгнал ее за дверь ах, как она страдала! То это, конечно, пустая книга. Потому что в радость каждый человек переключает себя осознанно, и только после этого видит оттенки, которых не умел видеть раньше. Поверьте, если после прочтения у вас крутится мысль мне чего-то опять не хватило не хватило вам не в книге, а в собственном сознании. Я же останусь верна себе в том, что бывают приключения без страданий, бывает любовь без занудных ссор и выяснений отношений, бывают чувства, состоящие сплошь из вдохновения, интереса, восторга, обожания и так далее. Что же дальше? Я не знаю. Что-то простое и легкое, Может, с юмором. Может, с кучей горячего чейзеровского секса. И точно не двухтомник. Их не просто выдерживать с динамичным сценарием и интересным сюжетом. А пока подготовка к Новому году, покупка подарков, елки и имбирных пряников. В своей группе в ВК я ввела новую рубрику, где рассказываю интересные факты о себе и творчестве. Заходите почитать. Возвращаясь к сонаре. Очень люблю обложки книг. Они были заказаны Борису Аджиеву, стоили вагон денег — и получились отличными. Для меня важно, когда у книги хорошее индивидуальное лицо. Мирадар чем-то напомнил мне греческий, поэтому многие названия и имена созвучны. Когда-то давно я зачитывалась Мариной и Сергеем Деченко, в частности, книгой «Ведьмин век». И потому у Аида существует некоторое сходство с Клавом, героем-инквизитором их книг. Однако Аид мне кажется куда более живым, наполненным и умеющим любить. Между тем, что тебя вдохновило раньше, и тем, что создаешь ты сам, всегда существуют параллели. Это так. От себя добавлю. Ребята, слушайте хорошую музыку. Смотрите на красивые картины. Удаляйте себя от плохого настроения и выбирайте исключительно приятные мысли. Грани, которые открываются, когда вы переходите на волну радости, потрясающие. Но слова их уже не передают. Они все заключены исключительно в ощущениях. Я надеюсь, эта книга вам понравилась. Не потому, что мне нужны отзывы. Мне просто приятно думать, что кто-то по ту сторону экрана испытывал в момент прочтения те же сверхэмоции, что и я во время написания. А источник творит, потому что не может не творить. В этом весь смысл. Я все еще обдумываю идею открыть свой Инстаграм и Ютуб-канал, на которых буду рассказывать «Основы погружения в текст для авторов». Думаю, читателям там будет тоже интересно. Тем более, что есть желание поделиться мыслями о ежедневной осознанности и осознанных сновидениях. Как-то так. Заходите в группу ВК. Именно в ней появляются обо всем новости. Люблю. Но вы любите себя еще сильнее. Без разрешения. Нагло. Сильно. До конца и без перерывов чтобы именно вы главные в жизни, что свое мнение ценнее всего, чтобы вокруг вас завращался этот разноцветный мир. До новых встреч. Ваша Вероника Мелан. 17 декабря 2020 год. Сонара. Книга вторая. Новая руна. Читала Елена Уфимцева. Год две тысячи двадцать первый.